Глава 49 Увидев на руке Мазарин бриллиант, Кадис едва не помешался от ревности. Это, вне всякого сомнения, было обручальное кольцом. С тех пор, как девушка перестала появляться в мастерской, художнику стало ясно. Он ее теряет. Кадис до крови прикусил губу, заставив себя не требовать от нее отчета, где она пропадала целую неделю и почему не отвечала на звонки. Пока ученицы не было рядом, он отчаянно тосковал и не мог работать, словно девушка забрала с собой его вдохновение. И вот она вновь переступила порог студии, а вместе с ней вернулась и весна. Едва увидев ее, Кадис ожил. Девушка едва не падала под тяжестью двух картин весьма внушительных размеров. «Закрой глаза!» Как ни в чем не бывало, велела ученица, будто они расстались только накануне. «А ты ничего не хочешь объяснить? Я тут без тебя с ума схожу! Сам все поймешь, когда увидишь. Закрой глаза, старый зануда!» «С кем ты была?» «Ничего не скажу, пока не закроешь глаза!» Кадис подчинился. Ученица взяла над своим учителем совершенно неподобающую власть. Вздохнув, он опустил веки. Воспользовавшись временной слепотой наставника, Мазарин поставила доски на пол. На одной из них Сиенна была живой. Мазарин изобразила ее ногой, с открытыми глазами и летящими по ветру волосами. Тело святое было испещрено окситанскими письменами, тщательно скопированными с медных петель саркофага. Ноги девушки покрывала плотная ткань, намек на нераскрытую тайну. На второй части диптиха Сиенна спокойно спала на ложе из лаванды. На ней была туника, но ступни оставались босыми. «Можешь открыть глаза», — разрешила Мазарин. Художник не верил своим глазам. Не мог найти слова, чтобы выразить свои чувства. Он в жизни не видел ничего прекраснее. Мощь и нежность сплелись воедино на одном полотне. То была настоящая красота, бередящая душу. На глаза Кадису навернулись слезы и он поспешно смахнул их рукой. Уже очень давно ни одно произведение искусства не рождало в нем такого восторга. — Ну как? Похоже на твой дерзновенный дуализм. Кадису хотелось задушить девушку в объятиях. Диптих значительно превосходил любое из его собственных произведений, однако художник был слишком горд, чтобы в этом признаться. «В целом, неплохо, хотя ты уделяешь слишком много внимания деталям». Он продолжал вглядываться в картины. «Нет, вовсе не дурно. Для выставки вполне сгодятся». «Правда? Значит, тебе нравится?» Кадис решил перевести разговор на другую тему. «Скажи-ка, милая, что это у тебя на пальце?» Мазарин покосилась на бриллиант. «Ты об этом?» Это обручальное кольцо. Художник готов был выть от боли, ревности и бессилия. Он знал, что не может требовать от Мазарин ничего, поскольку ничего ей не предлагает. Но ощущение немыслимой потери было сильнее голоса разума. Малышка Мазарин больше ему не принадлежала. «Ты не можешь так со мной поступить», — глухо произнес Кадис. «Эх, Кадис, Кадис!» — насмешливо протянула Мазарин, не скрывая торжества. «Ты его не любишь!» «Ты этого не знаешь!» «Знаю, малышка, ты любишь меня!» «Ты просто не можешь смириться с поражением!» «Мазарин, ты совершаешь большую ошибку!» «Это моя ошибка, а не твоя!» «Почему бы тебе не заняться своими делами?» «Ты ничего не понимаешь!» Рядом со мной ты могла бы стать великой художницей. — Рядом с тобой? А с какой стороны? Справа или слева? И с какой стороны будет Сара? Их разговор прервал телефонный звонок. Кадис снял трубку. Сара, четыре дня назад вернувшаяся из добровольного изгнания, сообщала, что Паскаль ждет их вечером в Клозари де Лила. Он намеревался поговорить с ними о чем-то очень серьезном.